Глава четвертая. «Сейчас проедем к вам домой, вы отдадите подвеску, а мы оформим ее, как добровольную выдачу. Заявления о краже нет, соответственно, и дело возбуждать не будем». «А что взамен?» — насторожилась Путана. Она давно уже поняла, что в этой жизни ничего просто так не делается, и теперь смотрела на нас колким волчьим взглядом. «Будете оказывать нам содействие в расследовании убийства». Хитро улыбнулся следователь. «Я?» «Ваш профессиональный круг общения, возможно, будет для нас полезен. Посплетничайте с напарницами. Может, кто-то слышал про Артурчика что-нибудь интересное. Про его делишки, чем жил, чем дышал, про врагов и недоброжелателей. Я так понимаю, он часто пользовался услугами таких, как вы. Только не понимаю, зачем. Мужчина видный, артист». «Поклонницы так должно быть, воз и маленькая тележка!» Луцкая хмыкнула. Хотела, наверное, незаметно, но вышла громко, разве что не нарочито. «Поклонниц у него много было, это правда», — кивнула Алевтина. «Только Артур боялся с ними дело иметь. Им любовь подавай до гроба. Если что не так, то ославить его могут на всю Москву. А если слухи до Галины дойдут, то она его в миг уничтожит. Частенько его своей ревностью изводила. Бывало, оставляла его на голой театральной зарплате на целый месяц. «Кошмар!» — закивал Горохов. «Целый месяц на зарплате!» — бедный Артурчик. «А мы не горды!» — продолжала Путана, пропустив мимо ушей колкость. «Мы язык за зубами умеем держать, когда клиенты к нам со всей душой и с деньгами. Думаете, только такие, как Артур, к нам захаживают?» «Знаете, сколько мы номенклатуры перебрали?» «Обмельчали партийцы», — скривился Горохов. «Да и не только они», — улыбнулась Путана. «Вашего брата тоже хватает, прокуроры и менты высокопоставленные». Кажется, эти откровения доставляли ей истинное удовольствие. Света бы тут сказала про какую-нибудь компенсацию или сублимацию, Ну, а мне просто казалось, что Луцкая пыталась всех вокруг обмазать грязью, чтоб самой не выглядеть очень уж чумазенькой. Известная человеческая хитрость. «Ну так что, Алефтина? Горохов вернул разговор в прежнее русло. «Договорились? Будем сотрудничать?» «А вы точно не обманете». «У вас выбора нет, но если будете нам помогать, слово я сдержу, а когда поймаем убийцу, вы поможете его опознать». «Я же говорю, что даже не разглядела». «Но глаза-то вы запомнили?» «Это да». Луцкая передернула плечами и поежилась. «Но вряд ли такого можно поймать». «Это вы нам оставьте», — прищурился следователь. «Каждый должен заниматься своим делом». «Если понадобится, будете по зенкам узнавать». «Это как?» — опешила девица. «Пока сам не знаю, но что-нибудь придумаем». «Я согласна». Еле слышно пробормотала задержанная. «Вот и славно», — потирал руки Горохов. «Андрей Григорьевич, собирайся за подвеской». По просьбе Горухова Мур отрядил нам в помощь десяток оперативников, чтобы отработать гостиницу «Россия». Опросили всех, от горничных до начальников отделов и их заместителей. Прошлись по постояльцам соседних номеров и завсегдатая в гостиничного ресторана. Но никто ничего не видел и не слышал. Дело осложнялось тем, что примет преступника не было. Ведь не будешь всем рассказывать про гипнотические глаза, увиденные в наркотическом приходе. Черненко тоже подключил своих людей. Нередко, опрашивая кого-то, мы натыкались на недоуменные возгласы. Дескать, они уже только что рассказали все сотрудникам в штатском. Алексей Владимирович рьяно взялся за дело. Вроде не его стезя. Либо на него сверху надавили, либо он не хотел пускать ментов на свою территорию без присмотра. Ведь в гостинице номер один в СИЯ СССР Частенько приключалась масса нештатных и курьезных ситуаций, о которых официально говорить было совсем не принято. Именно там порой пересекались интересы государства и криминала, высокопоставленных партийных работников и теневиков. Отсюда постоянный интерес со стороны противоборствующих МВД и КГБ. А уровень ответственности высок, ведь гостиница стала маленьким городком, Этакой крепостью посреди Москвы, постоянно встречающей и провожающей высокопоставленных чиновников из-за рубежа, иностранных туристов и знаменитостей. Шерстили Россию днем и ночью, работая со сменами обслуживающего персонала, заступавшими вечером. Отработали также и круг общения Артура в Большом театре. Мы с Погодином тоже навестили театр, старались застать его художественного руководителя. Кабинет его оказался на четвертом этаже, куда мы добрались витиеватыми коридорчиками с красными дорожками. Окон нет, свет от настенных канделябров создавал атмосферу далекого прошлого, будто попал в XIX век. Но двери кабинета оказались по-советски простые и непритязательны. Еще висевший рядом плакат с красным шрифтом типа «Молот. Уходя, гасите свет» выбивался из антуража. На двери табличка на шурупах. «Художественный руководитель Чернопольский Валентин Савельевич». Я постучал и открыл дверь. «Можно?» Из глубины кабинета послышалась возня, будто кошек застукали на хозяйском столе, только звона тарелок не хватало. «Минуту», — ответил мне испуганный мужской голос. Но было поздно, я уже вошел. Кабинет был неправильной формы, напоминал ход шахматного коня, то есть закуток с загибом уходил за угол. Оттуда и слышно было шибуршание, женский вздох, брецание пряжки ремня на спих натянутых брюк. Я понял, что совсем не вовремя, но сами виноваты. Замыкаться надо. «Я в коридоре подожду!» — крикнул я и потащил к выходу таращившегося во все глаза Погодина. Закрыл за собой дверь. Через некоторое время из кабинета выпорхнула растрепанная балерина. Скользнув по нам виноватыми глазками, ланью поскакала прочь тряся слоями белоснежной пачки, как страус перьями. «Входите!» — послышался из глубины кабинета голос. Дубль два. Вошли снова. Кабинет увешан огромными фотографиями из сцен садко, спящей красавицы и прочих щелкунчиков. За столом, уставленным статуэтками, развалился худрук. Взгляд ленив, будто только отобедал и его в сон клонит. Но грудь вздымается, как после стометровки. На вид лет сорок. очечки круглые и хохолок начесан. Стоит на лаке, наверное. Хотя сейчас немного сбит после поединка с балериной. А так вылитый грибоедов, как его нам в учебниках изображают. Завидев нас, товарищ Чернопольский с облегчением выдохнул и перестал прикидываться валежником. Поправил перекошенный галстук. «Вы кто, товарищи?» Милиция. Корочки я доставать не стал. Худрук и так был рад, что не начальство к нему в такой момент неподходяще нагрянуло. Хотим вам задать несколько вопросов по поводу Артура Децони. А этот Децони! сплеснул руками Грибоедов. Этот бездарь, наконец, нас покинул навсегда. Простите, товарищи, о мертвых либо хорошо, либо никак, но я всегда говорил директору, что это была плохая идея брать в основной оперный состав человека с непонятным баритоном и проблемами ритмики. А по мне так все оперные певцы поют одинаково», — ухмыльнулся Погодин. «Слов никогда не разберешь, будто не на русском. Особенно женщины непонятно поют». «Что вы понимаете, молодой человек?» — сплеснул руками Чернопольский. «Оперный голос — это искусство и сила во время выступления». Ему нужно перекрыть целый оркестр и огромный зал без микрофона наполнить. Вы представляете, какая мощь! Просто исполнительницам приходится модулировать свой голос, прибегая к резонансу для усиления звучания в верхнем регистре так, что все гласные становятся похожими одна на другую. Это школа. «Ну, я ж говорю», — кивнул Федя, — «ничего не понятно». Особенно по радио. Слушать оперу в приемнике — это кощунство. Вы приходите к нам на спектакль. У нас прекрасная тоска сейчас. А какие декорации? Собор какой! Художник мне всю кровь за него выпил. Но собор вышел. Что надо? Давайте к делу. Прервал я спор о высоком. Валентин Савельевич, расскажите все об Артуре. Чем жил, чем дышал, с кем общался? Театром не жил он. Это точно. По-дирижерски взмахнул руками тот. Этому хлыщу было абсолютно наплевать на то, что его удостоили чести работать бок о бок с такими корифеями сцены, как Григорьев и Ведерников. У нас народные артисты, а не табор. Зачем же вы его взяли? Это было указание. Вы понимаете, оттуда. Понизив голос, худрук ткнул пальцем в потолок. Говорят, он знаком с Галиной Брежневой. Прихоть у нее такая была, чтобы Децо не выступал на большой сцене. Хотя сам он к этому совсем не стремился. У нас ведь пахать надо, вы понимаете? А у него даже не бас, чтобы вот так, в расслабленной манере. Да что я вам говорю? Я думаю, он даже бы уволился. Но, видно, не только нас обязали. А общался он с кем? Да ни с кем. Цацки дорогие любил, и девочек. Ну, девочек любить не порог, — улыбнулся я. Многие этим грешат, сами понимаете. Ах, оставьте пустые домыслы, — прижал руки к груди Чернопольский, будто отыгрывал партию на сцене. Верочка ко мне за советом приходила. Да, да, конечно. А в поведении Артура ничего вам странным не показалось? Были у него здесь недоброжелатели? «Бог с вами, милейший! Кто же будет желать зла фавориту первой леди Москвы? Мы не самоубийцы, но и не убийцы, если вы про это. Артисты — люди тонкой душевной организации. Ну и что, что страстные? Работа у них такая. Они котенка не обидят, не то что сына цыганского барона. Нет, никаких недругов. А вот странности у Артура были». Вернее, наклонности криминальные. Худрук поводил пальцами в воздухе, на что-то намекая. «Это уже интересно», — кивнул я. «Что же он такого тут натворил?» «Здесь ничего. А вот примерно полгода назад он не явился на генеральную репетицию. Ну, вы представляете, что это такое?» «Нарушение трудового режима», — хмыкнул я. «Все ведь уже наверняка отрепетировано», — поддержал меня Погодин. Как видно, Чернопольский на этом только уверился, что мы кто угодно, но точно не театралы. Спектакль — это сложный механизм. Это почти живой организм, где важно буквально все. Сотни людей заняты, костюмы, грим, машинерия, и все нужно проверить перед представлением. Уж, конечно, его неявка нам дело осложнила, но что тут сделаешь? Заменили временно, вторым составом. Он вздохнул, будто долго читал лекцию и уже устал. Потом не явился и сказал, что его милиция задержала, и он ночь провел в КПЗ. Мы, конечно, подумали, что брешет, но он справку какую-то предоставил с печатью, что действительно был задержан. Хм, странно, московская милиция не знала, кого задерживает. В том-то и дело, справка была с печатью не столичной, а из Зеленоярска. Ого, так это же километров триста-четыреста от Москвы. Вот там-то Артура Дицони никто и не знает. Местные милиционеры его исцапали. «Спасибо, не густо», — разочарованно поморщился я. «Так вы не будете проверять эту информацию?» С некоторым возмущением воскликнул худрук. «Вряд ли». Мало ли, за что его там задержали. За какое-нибудь мелкое хулиганство, скорее всего. Чернопольский с хитрым видом покачал головой и даже как-то вздохнул. Мол, боже, какие плоские фантазии. Нет, Валентин Савельевич действительно будто оскорбился моим предположением. Вы не знали Артура. Он слишком себя любил и никогда до пьяного дебоша не опускался. Говорят, там скверная история с ним приключилась. В этом самом Зеленоярске. Какая? Вы же из милиции, а не я. Вот и узнаете. Только после возвращения из Зеленоярска не сам не свой был почти неделю. Уж не знаю, что там с ним приключилось. Он никому не рассказывал. Спасибо, Валентин Савельевич. Мы обязательно проверим этот факт. Привез? Горохов встретил Каткова пытливым взглядом. Тот, раздувая щеки и борясь с одышкой после преодоления ступенек, вошел в кабинет, радостно размахивая портфелем. «Так точно, Никита Егорович, на Пятницкую в ней смотался. Заключение забрал». «Быстро они состряпали», — одобрительно закивал следователь. «Два дня только прошло. Могут, когда хотят. Ну, давай уже, доставай, что там медики написали». Горохов чуть ли не выхватил из рук криминалиста бумаги, отлистал в конец документа и жадно пробежал глазами вывод. «Все так, как при предварительном осмотре. Причина смерти — колото-резанное повреждение грудной клетки с повреждением левого желудочка. Удар однократный с погружением однолезвенного клинка в объект на глубину чуть более 20 сантиметров. А это значит, что рука убийцы твердая. Есть силушка». «А что насчет живота?» — спросил я. «Порез поверхностный, без проникновения в брюшную полость». «Жаль», — сокрушался Погодин. «Почему?» — с удивлением уставился на него Горохов. «Я думал, может, у цыгана в животе камешки были. Тогда бы мотив был ясен». «Это явно не ограбление», — кивнул Горохов. «Если Луцкая не врет, в ту ночь кто-то целенаправленно пришел убивать Дицони». «Вы ей верите, Никита Егорович?» — спросил Погодин. «Почему тогда он оставил в живых свидетельницу?» «Видно, совсем уверен в своей неуязвимости». Горохов задумчиво заживал кончик галстука, который до этого мусолил в руке. «Либо за ним кто-то стоит очень влиятельный, либо...» «Либо», — за следователя продолжила Света, «он считает себя правым, уверен в своих поступках и никогда не раскаивается». Такое бывает у психопатов. Люди в их жизни — лишь пешки, которыми они манипулируют. «Вот только психов нам не хватало, Светлана Валерьевна», — вздохнул Горохов. «Не псих, а психопат. Это человек с патологией в самом характере. Проще говоря, он обделен совестью и моральными качествами. В наборе его чувств нет любви и привязанности». Он вступает в контакт только для получения необходимого ему ресурса, например, денег, материальных благ и получения эмоций за счет подавления других. Его внутренний мир пуст и бесцветен, потому ему приходится отбирать яркие краски у других. Да, Горохов поскреб подбородок. Одно радует, что психопата будет легче поймать. Отнюдь, возразила Света, нельзя недооценивать их ум и харизму. «Они живут среди нас и выглядеть могут очень обаятельными и доброжелательными». «Эх», — Горохов закурил, — «знать бы мотив, считай, полдела сделано, а так...» «Кого искать? Черт его знает!» «Окружение Дицони отработали и гостиницу перевернули. Списки всех постояльцев, проживавших на момент убийства, запросили. Проверяем пока, но толку нет». «Не всех еще отработали», — сказал я. Его любовница не опрошена. «Вот не начинай, Андрей Григорьевич!» У следователя в пальцах сломалась сигарета. «Не дави на больное. Кто же нас подпустит к ней? Или ты предлагаешь сюда ее вызвать? Повесткой?» Дверь распахнулась, чуть не пришибив Каткова, что стояла рядом со входом. На пороге появилась широкомастная дама возраста предпенсионного, но со статью императрицы Екатерины.